Глава четвертая Эпиграф Следует обратить внимание на усиление политработы на фронте и в тылу среди мобилизуемых Пополнение частей Красной Армии коммунистами, укрепление военной дисциплины Владимир Ленин, известие ЦК РКПБ, 1919 год Поздно ночью Борис сидел в кабинете Горецкого пил крепкий черный кофе и рассказывал о своих новых друзьях. «Поручик Асаргин, ахтырский гусар, человек нервный, злой, по каждой ерунде лезет в ссору, обидчив до крайности и вместе с тем постоянно норовит оскорбить своего собеседника. Характер очень тяжелый, но его уважают за смелость. Алымов говорил мне, что в бою он храбр до самозабвения, потому и пули его не берут. Он словно заговорен от них». Горецкий посмотрел на бледное лицо Бориса и сказал ему, поправив пенсне. «Борис Андреевич, голубчик, должно быть, вам тяжело сейчас сделать мне доклад. Может быть, вы поспите и уж утром расскажете мне все на свежую голову? Нет, Аркадий Петрович». Утром вряд ли у меня будет свежая голова. Я лучше еще чашку кофе себе налью. Сделайте одолжение. А насчет того, что пули не берут? Это может статься от того, что господин поручик заранее осведомлен, откуда будут стрелять? — С другой стороны, — возразил Борис, подливая себе кофе и потирая мучительно ноющий висок, — с другой стороны... «Скверный характер, — говорит, — скорее в его пользу. Лазутчик был бы обходителен и вежлив, ни с кем не портил бы отношений. Так куда больше можно выведать, большего добиться. Возможно, и так», — кивнул Горецкий. «А может быть, что господина этого так переполняет классовая ненависть, что никак не может он сдержать своих эмоций? Ну, насчет классовой ненависти это вряд ли» что Ассаргин дворянин, тут уж сомнений нету. Ладно, это я так, различные варианты рассматриваю. Извольте продолжать. Борис прикоснулся пальцами к виску, чуть заметно поморщился и продолжил. Есаул Бережной. Весьма колоритная личность. Он из терских казаков. И, как все настоящие терцы, полудикарь. Глядит этаким обреком, романтическим горцем. Такую мне поэму прочитал про коней и оружие, что твой лермонтовский казбич. Кстати, — покосился Борис Нагорецкого, — я ему пистолет проиграл, который вы мне выдали. — Ну, голубчик, вы что же хотите, чтобы я ваши карточные долги платил? — Проиграл так проиграл, — «Да больно уж он на этот парабеллум засмотрелся. Я уж хотел по кавказскому обычаю пистолет этот ему подарить, а он не захотел, предложил сыграть. Так я для пользы дела согласился. Ладно, коли для пользы посмотрю, может, что-нибудь вам достану». «А то ведь мне украсть придется», — засмеялся Борис. «И Саул ведь что сказал?» «Оружие красть можно». В бою добывать можно, а покупать нельзя. «Да, настоящий Абрек», — усмехнулся Горецкий. «А между прочим, Борис Андреевич, терские и кубанские казаки не слишком надежны. Среди них весьма популярна идея создания на Северном Кавказе независимого государства, и они воображают, что советы им позволят». «Конечно, офицеры менее подвержены красной пропаганде, а среди рядовых казаков такие идеи очень даже в ходу». «Что еще можете сказать про этого романтического Ясаула?» «Вспыльчив», — продолжил Борис. «Но, в отличие от Ассаргина, отходчив и добр. Нисколько не злопамятен. В общем, мне трудно представить такого человека в роли предателя». «Это всегда трудно», — негромко сказал Горецкий. Представить человека, с которым ты разговаривал по душам, пил на брудошаф, играл в карты, ходил под пули. Представить такого человека в роли предателя вражеского шпиона или убийцы. Преступники, Борис Андреевич, такие же люди, как мы с вами, а зачастую очень даже симпатичные. Ладно, я отвлекся. Что вы можете сказать о Мальцеве? Мене всего», — смущенно проговорил Борис. «Гусарский ротмистр — человек уравновешенный, спокойный, хотя в игре азартен, но и в азарте сохраняет некоторое благоразумие, умеет на самого себя взглянуть как бы со стороны и с некоторой долей иронии. Впрочем, я вижу, Аркадий Петрович, что ничего по-настоящему полезного я вам сообщить не смог. Не обессудьте!» «Отчего же?» Всегда полезно представить себе характеры и психологические типы людей, попавших в сферу расследования. А я, голубчик, вот что подумал. Горецкий по своему обыкновению снял пенсне, приобретя чеканную строгость черт. Устроим-ка мы всем нашим подозреваемым маленькую проверку. Полковник Азаров... Явился в штаб корпуса за новым назначением. Он приходил сюда едва ли не каждое утро, и его все отсылали и отсылали, перенося разговор на другой день. Но сегодня все было по-другому. Его направили в кабинет, где прежде не приходилось бывать, и незнакомый ротмистер, приподнявшийся из-за стола, сказал «Господин полковник». Прошу вас прибыть к полковнику Кузнецову в штаб армии. Он сообщит вам ваше новое назначение. Заодно, не в службу, а в дружбу, передайте полковнику этот пакет. Ротмистр протянул Азарову небольшой конверт из плотной серовато-желтой бумаги. На конверте не было указано назначение или адреса. Была только крупная, дважды подчеркнутая красным надпись «Совершенно секретно». Курьеры все разосланы, — извиняющимся тоном, — пояснил ротмистр, — а передать срочно нужно. Вы уж, господин полковник, передайте, с соблюдением возможной осторожности, пакет наиважнейший. Азаров удивленно взглянул на ротмистра, расписался в какой-то подсунутой тем книге и спрятал конверт в полевую сумку. «Доставлю, конечно». «А что за назначение, не знаете?» Ротмистр пожал плечами и ответил. «Владимир Зинонович распорядился. Кажется, составляют новую мобильную часть из кавалерии и конной артиллерии». Азаров поднял руку к козырьку и отправился в штаб командующего добр армии генерала Маймаевского, размещавшейся в другом конце Ценска. Там он довольно долго искал полковника Кузнецова. Штаб недавно переехал в Ценск, и в здании царила неразбериха, как на вокзале. Наконец какой-то ушлый штабс-капитан указал Азарову нужную дверь. За столом в кабинете сидел невысокий полноватый офицер, вполне отвечавший представлением Азарова о штабных крысах. Азаров представился штабному и протянул ему пакет. Кузнецов как-то странно посмотрел на новоприбывшего и быстро спрятал конверт в верхний ящик стола. Затем он предложил Азарову сесть и сообщил. «Вам предписано принять вновь образованную седьмую батарею конной артиллерии в составе двухбатарейного дивизиона. Начальник дивизиона полковник Орловский». Старший офицер вашей батареи, штабс-капитан Нефедов. Он уже принял орудие и введет вас в курс дела. Азаров уточнил, где расквартирована его новая батарея, и, откозырнув штабному, облегченно вздохнул. Тыловая жизнь утомляла и нервировала его. Ему хотелось вернуться к опасной, но размеренной и привычной жизни батареи к той определенности и ясности, которая есть на войне, в мужском военном братстве, где каждый на виду и нельзя спрятаться за чужой спиной. Есаул Бережной шел в слободу, где находилась в обозе второй категории его гнедая кобыла-красотка. Квартира, где стоял Есаул, совершенно не была приспособлена к тому, чтобы держать лошадь при себе, вот и пришлось сдать ее обозному коноводу. Но Исаул отлично знал, как скверно ходят в обозе за лошадьми и не почистят толком и не покормят, поэтому он каждую свободную минуту старался проведать свою любимицу. На встречу ему попался знакомый драгунский ротмистр. «Бережной!» — окрикнул он Есаула. «Вы ведь мимо штаба армии пойдете?» «Так Христом Богом молю, занесите пакет в штаб полковнику Кузнецову. Меня срочно на станцию послали, там снаряды подвезли, а пакет тоже срочный. И как назло, никого нет, кому доверить можно, письмо-то наиважнейшее». Ротмистр протянул небольшой сероватый конверт из плотной бумаги с круглой надписью поверху «Совершенно секретно». Больше на конверте ничего написано не было. Ни назначения, ни адреса. Бережной, нехотя, взял конверт и кивнул ротмистру «Передам, мол, невелик труд». «Только умоляю, Есаул!» — ротмистр сделал большие глаза — Будьте осторожны, пакет крайне важный и очень секретный. Ладно, ладно, проворчал бережной, подумав при этом, что Коль уж такой важный пакет, так и доставлял бы его ротмистр сам. Ротмистр, однако, уже и след простыл. Видно, и правда, он очень торопился на станцию. В штабе Добр армии бережному долго пришлось разыскивать полковника Кузнецова. Никто такого не знал. И Саул хотел было развернуться и уйти, но тут нужная дверь прямо-таки сама оказалась перед ним, и невысокий полноватый офицер совершенно штатского вида подтвердил, что он полковник Кузнецов и ждет означенного пакета, как манны небесной. Бережной протянул штабному полковнику конверт, тот взглянул на Иосаула как-то странно и убрал конверт в стол. Исаул отдал честь и, облегченно вздохнув, отправился к своей гнедой красотке. Как он и подозревал, мерзавец-коновод не почистил толком лошадь, и в кормушке у него было только старое сухое сено. Бережной обругал коновода последними словами, засыпал в кормушку ячменя и, как следует, скрепком вычистил красотку. Лошадь благодарно вздыхала, Смотрела на хозяина ласковым коричневым глазом и тихим ржанием выражала ему свою любовь. Поручика Ассаргина срочно вызвали к командиру Ахтырского гусарского полка. Самого генерала на месте не было. Вместо него Ассаргин увидел какого-то драгунского ротмистра. «Поручик», — ротмистр выглядел озабоченно. «Доставьте срочно в штаб армии полковнику Кузнецову пакет!» Ротмистр протянул какой-то небольшой серовато-желтый конверт с крупной надписью «Совершенно секретно». «Будьте осторожны! Конверт чрезвычайно важный!» Ассаргин по склонности характера хотел было огрызнуться, что он не унтер какой-нибудь с пакетами бегать. Но военная дисциплина взяла верх над скверной натурой, и поручик откозырнув и щелкнув каблуками – отправился в штаб. В штабе армии, как и ожидала Саргин, творился форменный бардак. Никто ничего не знал, найти полковника Кузнецова удалось с огромным трудом. Полковник этот оказался типичным штафиркой, тыловым прихлебалом, низенькой, рыхлой, с гнусной штатской физиономией, Ассаргин протянул полковнику пакет. Полковник посмотрел как-то странно и сунул пакет в стол, как будто никакой важности в нем не было. Ассаргин внутренне кипел и очень хотел штабному нахамить, но дисциплина опять взяла верх. Поручик развернулся и вышел на воздух, где отвел душу, обругав какого-то не в добрый час подвернувшегося штатского. Борис отоспавшись после карточной игры и обильных возлияний накануне, отправился к княгине. Сказали, что их сиятельство только что отбыли на прогулку, а Софья Павловна не здоровится, так что не принимают. «Так-таки и не примет меня?» Борис нарочно говорил громко, чтобы его услышали наверху. «Кто там? Федор?» — раздался слабый голос. — Это вы, Борис Андреевич? Я спущусь. Софья Павловна была бледна и, казалась похудевшая от того, что под глазами ее залегли темные тени. — Вы и вправду нездоровы, — удивился Борис. — А как поживает наш Ромео? С ним все в порядке? И чем увенчалась ваша миссия? «Присядьте!» — она слабо кивнула на кресло. «Должна сообщить вам кое-что». Спокойно и сухо она пересказала ему всю вчерашнюю исповедь полковника Азарова. «Сын, идиот!» Борис даже вскочил с кресла. «И вы думаете, что я в это поверю?» «Придется!» — она устало прикоснулась к вискам. «Сегодня утром я выяснила кое-что у княгини. Она знала, что у Азарова был больной сын, и что жена умерла при родах. Но вот куда он потом делся, никто не знал. Но вы ведь можете это проверить?» «Да-да», — рассеянно согласился Борис. «На этом, как я полагаю, моя миссия заканчивается». «Больше я вам ничем не обязана!» рассерженно спрашивала Софи. «Не думайте, что вчерашний вечер достался мне так просто!» «Я и не думаю», — согласился Борис. «Но, дорогая моя, согласитесь, что провести вечер с влюбленным в вас мужчиной — это не самое страшное!» «Да, конечно!» Фиалковые глаза дразняще заблестели И Борис, представив, что с ней было вчера, почувствовал укол ревности. «Как бы я хотел вчера быть на месте полковника!» Непритворно вздохнул он и взял Софи за руку. В таком положении и застала их вернувшаяся с прогулки княгиня Анна Евлампиевна. «Воркуйте, голубки!» — ничуть не удивившись, пропела она. «Гляди, Борис Андреевич, как бы тебя полковник-то на дуэль не вызвал!» «Да он не увидит. Он сегодня с утра в штаб пошел, я знаю», — не подумавши, брякнул Борис. Софи бросила на него взгляд украдкой и упорхнула к себе. Борис тоже думал, как бы половчее откланяться, но княгиня усадила его подле себя с намерением поговорить. «Что, сегодня не весело?» «Анна Евлампиевна, рассеянно спросил Борис, — «так, для разговора». «Грустно что-то нынче, тоска заела», — пожаловалась старуха. Такая хандра была свойственна бодрой княгине, и Борис учтиво осведомился о ее здоровье. «Да здоровая, милый мой, здорово!» «Насколько в семьдесят лет можно быть здоровой?» — отмахнулась она. «Да только тошно здесь, в чужом доме-то, век доживать. Домой хочется, а домой в Москву-то. Попадем ли теперь?» Борис вспомнил опасения полковника Горецкого насчет успешного наступления на Москву и честно ответил. «Не могу знать, Анна Евлампиевна». «Чин у меня не тот, чтобы такие вещи знать». «Неужто придется за границу уезжать?» вздыхала старуха. «Да, ведь обеседовал я с одним умным человеком, так он очень советовал». «А почему бы вам и не уехать хотя бы временно?» рискнул спросить Борис. «Возможно, здесь все утрясется, тогда и вернулись бы». «Думаю я про это», — неохотно начала старуха. «Только вот какое дело. Не могу я уехать, не побывав в имении своем, в Дубовой роще. От Ценска оно в семидесяти верстах. Место там глухое, ехать боюсь одна, потому как, сам знаешь, очень хулиганят атаманы разные, да и мужички нынче осмелели». «Да уж, теперь порядок только в городах и на железной дороге кое-как поддерживают, да и то поезда все время грабят», — поддакнул Борис. «Так что навряд ли вы менее свое попадете. Да и зачем вам туда?» «Детство мое там прошло. Не могу уехать, те места не повидавши», — старуха отвела взгляд.